Глава 4. От кого? Собака.Бюро.РФ. Кому? Пи.Дивонски.Собака.Бюро.РФ. Тема письма. Просьба помочь с исследованиями временных аномалий. Здравствуйте, уважаемый Платон Александрович. Не знаю, когда ты прочтешь это послание и прочтешь ли вообще. Сейчас ты в госпитале и тебя лечат. Я верю в них и в тебя. Говорят, что твоя память не вернется в ближайшее время. Знаешь, сейчас мне предстоит работать над новым исследованием. Мы долго собирали информацию о провалах людей во времени. Наверняка ты слышал, что иногда в населенных пунктах появляются странные бродяги, заявляющие, что они явились из будущего или прошлого. Некоторые горожане тоже иногда рассказывают о мистике, связанной со временем. Например, только вчера я говорил с одним человеком, дальнобойщиком. Он сейчас в рейсе и остановился в Санкт-Петербурге, клялся, что смог попасть в прошлое и видел там людей на лошадях и в странной одежде, а потом вернулся. Если честно, то я ему не верю. Он сам нашел мои контакты и попросил денег за свою историю. Мистификаторы часто так делают, но мы не они. Кафедры теологии и уфологии открываются по всей стране, и все время приходится работать с неадекватными или просто очень хитрыми людьми выслушивать их страшилки о призраках или пришельцах. Одних беременных от инопланетян наберется на два дома, и нельзя их послать. Существует предписание от бюро терпеливо выслушивать всех визитеров, записывать их бред и заносить эту информацию в общую для всех теокафедр базу данных. Я это озвучиваю, потому что когда ты придешь в себя, то я предстану перед тобой. Я Аркад Ли. И ты, наш руководитель, как яркий представитель официальной науки, дашь мне красный свет. Многие тут в ней считают, что у нас совсем нет работы. Я уж не говорю о том, что наши ребята не сидят в лабораториях, а ездят по лесам, деревням, аномальным зонам, заброшенным кладбищам и другим местам, в которых можно найти хоть что-то необычное. Я, например, с коллегами-уфологами недавно получил письмо о странных звуках, доносящихся из леса около одной глухой деревушки с видеозаписью страшного рокота и зеленых вспышек. Оказалось, что в том районе развернут полигон для военных испытаний. Секретных. Нас задержали, хотя могли и пристрелить, а нашему институту пришлось выплатить залог и штраф. Владимир Романович сказал, что это моя первая желтая карточка. И работают у нас не чудаки и фокусники, а настоящие профессионалы. Психологи и психиатры, общающиеся с визитерами, эксперты по фото и видео, проверяющие подлинность присылаемых материалов. 97% фотографий НЛО оказываются подделкой или, например, снимками самолета или даже стая летящих гусей. Программисты, имеющие дело с обработкой и хранением огромного объема данных от той же КАИС-2 и даже гипнотизер-фармаколог, иногда жертва пришельцев только в трансе способна вспомнить подробности произошедшего с ней. Одно время мы даже давали таким визитерам особые вещества для пробуждения сознания, однако из-за этого к нам начали приходить наркоманы. Они выдумывали, что пришельцы похитили их и стерли память, рассказывали небылицы, чтобы наши сотрудники ввели их в состояние транса. Кафедра стала напоминать притон, поэтому я запретил применение веществ. Тебе, наверное, кажется смешным, что такая большая группа людей, вместо того, чтобы приносить пользу обществу, Бегает за Несси? Хочу удивить, именно наша кафедра и наши науки могут в один прекрасный момент найти для человечества нечто очень полезное, до чего никогда не дойдут традиционные дисциплины. Хотя вся наша деятельность заключается в сборе, систематизации и анализе любой информации о необычных вещах и явлениях. Вернусь к разговору о провалах во времени. Пусть дальнобойщик явно врал насчет своего путешествия, да и 99% таких людей просто водят за нас общественность, в них играет желание стать знаменитым или чуть заработать на журналистах, а иногда обычная шизофрения, за последние 5 лет я накопал достаточно информации о действительно необъяснимых случаях. Например, 7 лет назад в Бремени полицейские нашли на улице беспризорную девочку. Она плакала ничего не говорила и была облачена в платье старого фасона. А главное, в ее кармане лежала горсть старинных монет. Сейчас такие остались только у нескольких нумизматов в мире. Каждая монета стоит целое состояние. Странная девочка с миллионами долларов в кармашке совсем не похожа на мистификацию. Или один гость Лас-Вегаса, мужчина, который говорил всем, что он «из будущего». Верить ему начали после того, как он ставками буквально за пару дней опустошил четыре букмекерских конторы и стал миллионером. Журналисты и представители наук так и не успели поговорить с ним. Он пропал без вести. Кто-то говорит, что он вернулся в будущее, кто-то, что скрылся и теперь растрачивает выигрыш. Но, скорее всего, с ним просто расправились букмекеры. У нас в стране тоже наблюдаются такие случаи. Например, в Приозерске несколько лет назад за кражу из супермаркета задержали мужчину. Следователи не могли понять, где он проживает, потому что задержанный указывал несуществующий адрес. Психиатрическая экспертиза вывела у воришки отклонение. На допросах он говорил странные вещи и воспринимал окружающую обстановку неадекватно. «Я смог лично пообщаться с ним». Тогда я только-только получил степень доктора теологии и уже начал собирать информацию о временных аномалиях. Психиатр показал мне паспорт СССР, найденный у пациента. Согласно документу, его владелец родился в 1961 году, но моему собеседнику на вид было не больше 30. Толком пообщаться с мужчиной мне не удалось. Он находился в состоянии стресса, а санитары напичкали его лекарствами». По его словам, он пришел в город из своей деревни, чтобы купить еды, но его деньги здесь почему-то отказались принимать, поэтому он украл несколько бутылок водки и немного продуктов. Я записал маршрут, по которому он пришел в город. На кафедре наши эксперты выяснили, что паспорт СССР подлинный. Пообщавшись с ребятами соседней кафедры истории, мы узнали, что названный пациентом адрес действительно существовал когда-то, сейчас там лес. В нем до 87 -го года ютилась небольшая деревушка отшельников, которая позже сгорела. В хрониках мы нашли снимки этого поселения, датированные 84 годом, и на одном из них я приметил задержанного. За эту неделю после того, как узнал об аварии, я почти не спал и все время работал. Вместе с программистами мы привели к единому виду всю собранную мною и парой зарубежных коллег, согласившихся передать мне свои наработки, информацию о необъяснимых временных феноменах. Также мы написали программу, которая должна переварить весь этот объем данных и вывести какие-либо общие правила или принципы для такого класса явлений. Программа будет запущена на институтском кластере из мощных компьютеров. Понадобится примерно неделя до получения финального результата. Я чувствую, что он произведет фурор в научном мире, хотя и не знаю, что вообще должно получиться в итоге. Сейчас мне нужно выспаться, но я не могу сомкнуть глаз, все происходящее так важно для меня. Я напишу тебе, когда все это закончится. Ты поймешь, как много паранаука может принести. И просто прошу тебя, дайте нашим исследованиям хотя бы шанс. Спасибо заранее. Искренне твой Аркад. Платон Александрович. 9 августа 2065. На следующий день Платон ехал на заднем сиденье древнего патриота по Тверской Земле. До Сандовского треугольника оставалось минут 20. Дивунский не стал сопротивляться командировке, раз она была в угоду Ризнику. Конечно, Платону эта идея казалась идиотской, но хозяин Барин. С руководством вообще спорить не приходилось. Если подумать, то Аркад, несмотря на его фантасмагорию, молодец. Так выгораживать свою кафедру, так бороться за гранты. Платон вспомнил, а воспоминания были редкими гостями в его голове после аварии, как он сам тяжело пробивался. С самой юности, когда всех его братьев и сестер родители пристроили в дорогие школы, потом в частные университеты, потом на хорошие места. Отец был торгашом. Деньги водились, и вкладывал он их в свое потомство со стервенелостью и присущим среднему умам, благоговением перед образованием. Только Платону не помогли никак. Считали, что раз он гений, то сам как-нибудь справится. Учился в обычной школе, потом на обычном физмате, начинал работать в обычном НИИ в Твери. Сегодня у его братьев и сестер было богатство и достойная жизнь таких же, по сути, торгашей. А Дивонский был нищ, несмотря на статус одного из самых влиятельных ученых в бюро. К своим 52 он покорил все мыслимые вершины научной деятельности, но у него не было почти ничего, кроме таблички с именем на входе в НИИ и пожизненного статуса невыездного из-за секретки. Так что если простой прогулкой по лесу Платон подарит Ильи и его команде фантазеров немного дотации от руководства, то почему бы и нет? Милостыня бедным уфологам. Приехали. Пол пятого. Августовское теплое солнышко на чистом небе. Мягкий ветерок. Водитель, хмурый ФСБшник с седыми густыми бровями, отдал Дивонскому его рюкзак со всяким туристическим скарбом, провизией, лекарствами, ноутбуком и фотоаппаратом. Идти нужно было одному. Платон так и не успел раздобыть другую одежду и был облачен в те же джинсы и свитер. Разве что ему выдали большие резиновые сапоги на смену ботинкам. Косуха была повязана вокруг бедер. Солба Платона струился под, но свитер он решил оставить, потому что ненавидел Мошкару. Треугольник представлял собой территорию между селами Сосновец, Тухани и Соболины. Платон нацепил очки дополненной реальности, чтобы видеть маршрут, составленный ли. Три километра вдоль линии Соснового Бора, затем свернуть вглубь. И еще два километра. Там располагался древний курган, в районе которого люди исчезали аж 14 раз за последние 50 лет. И два раза из этого бора выходили странные люди, утверждающие, что они из будущего. Доказательств, естественно, не было. Всюду летали дроны, лавируя между деревьями. Это успокаивало. Вчера вечером Платон еще на Котлине несколько раз прошел этот маршрут в метавселенной наблюдения. Какая же крутая штука, подробная. Неотличимая от реальности виртуальная карта помогла убедиться, что по пути нет ни болот, ни оврагов, ни других опасностей. Через полтора часа Дивонский приблизился к Ургану. Шагалось бодро, настроение отличное. Физическая форма после мутации улучшилась, и тяжелый рюкзак казался перышком. Платон то и дело останавливался и делал красивые фотографии. Бор был густым, тенистым, Повсюду весело жужжали дроны и пели птицы. Сумерки рухнули на землю, как опустившийся занавес, как будто кто-то выключил свет. В августе, вообще-то в начале седьмого, еще светло, но казалось, что наступила ночь. Ветви сосен сомкнулись в арку, может, они создали такой эффект. Подул холодный ветер, такой, что даже в свитере стало зябко. Курган должен был быть здесь. Очки показывали, что Платон уже на месте, но он все еще шагал по узкому сосновому коридору. Прошло еще минут десять. Дивонский продвигался вперед, надев косуху и включив фонарик. Луч выхватывал земляную тропинку. Раздался гром. По кронам деревьев зашумел дождь. Так вот почему так потемнело. Платон должен был докладывать ФСБшнику о своем состоянии каждые полчаса. Но ни мобильник, не рация не работали. Наконец очки отопортовали осевшие батареи и выключились, хотя заряда обычно хватало недель на пять. Видимо, дождь был сильный, потому что даже сквозь плотную крышу из крон пробивались редкие крупные капли. Платон расположился под увесистой лапой огромной сосны и проверил рюкзак. Ноутбук и фотоаппарат не включались. Механические часы на руке остановились, стрелка компаса же, наоборот, бешено раскачивалась из стороны в сторону. Дивонский сидел на мощном корне и невозмутимо распаковывал протеиновый батончик. То, что повергло бы в панику какого-нибудь уфолога, парапсихолога или иного охотника за привидениями, в разуме физика получила вполне будничное обоснование. Это или магнитная аномалия, или сбой из-за вторичного влияния молний, всполохи которых иногда освещали бор. Резкое наступление мглы объяснялось, тучей, которую не было видно из-за деревьев, но очевидно, что она нависла над головой, раз такой дождь. Дронов, кстати, тоже не было, но и это легко объяснить. Алгоритмы Каисы-2 загоняли их в укрытие во время ненастия, чтобы те не пострадали. Платон доел, натянул припасенный на всякий случай дождевик, вдруг будет открытая местность. Двинулся дальше. Действительно, деревья стали редеть, из-за чего дождь стал ощущаться сильнее. Только сейчас стало понятно, что идет настоящий ливень, с сплошным потоком. Небо со страшным треском прорезали две молнии и, свернувшись в два шара, тотчас же на высокой скорости улетели за деревья. Фонарик отключился, но и сень деревьев закончилась так, что в целом стало даже чуть светлее, несмотря на грозовое небо. Вот только видимость была очень плохой из-за белиной дождя. Сплошная до горизонта туча была испещрена ярко-фиолетовыми прожилками подчас кислотного цвета. Платон никогда не видел такого необычного оттенка, но это вполне объяснялось механизмами рассеивания света. Красиво, конечно. Дивонский вышел на опушку и увидел курган. С расстояния в сотни метров это было просто большое темное пятно, словно какой-то динозавр за ливневой стеной. Но по мере приближения динозавр превратился в крупный холм, обнесенный мощными валунами, как те, что в стене, окружавшей территорию бюро. Слева показались непонятные столбы, должно быть, там находился вход. Платон подошел туда и убедился, это были вкопанные бревна, точнее, их верхние концы. Курган был утоплен в землю на пару метров. Место входа было разрыто бульдозерами. На земле виднелись глубокие следы от гусениц и полосы от ковшей. Между двумя рядами бревен вниз уходили земляные ступени, Ближе к кургану над ними нависала пологая крыша из досок, обмазанная глиной и покрытая сосновыми ветками. Все это вместе выглядело как огромное крыльцо. Построили удачно. Потоки ливня бежали по скатам в стороны и попадали в вырытые глубокие желобки, которые отводили воду. Поэтому располагавшийся между двумя валунами узкий проход внутрь кургана, который начинался под крышей и напоминал вход в пещеру, не был затоплен. Платон обвел взглядом курган, приметил неподалеку от входа металлические колышки от палатки, а на самом кургане археологическую разметку, уходящую на самый верх. Ливень лупил в лицо и стекал по нему подворот дождевика, так что уже вся косуха промокла и стало совсем холодно. Нужно было укрыться от ненастья, и Платон, спустившись по ступеням, оказался под крышей, а затем прошел внутрь кургана. Там была кромешная тьма только блики молний высвечивали матерные надписи краской из баллончиков на камнях. Через два метра вглубь проход оканчивался завалом, поэтому Дивонский так и остался возле входа. Снаружи гремело, полыхало, в пещеру вползали фиолетовые сумерки и останавливались перед мраком кургана. Платон сел на рюкзак, открыл еще один протеиновый батончик, достал термос со остывшим кофе и флягу с коньяком. Место комфортнее сейчас не было во всем мире. Платон сидел в тьме курганы и гипнотизировал кислотно-фиолетовую дымку на входе. Времени прошло немного. Столько, сколько занял перекус с батончиком, пара глотков коньяка, прием таблеток и опустошение термоса с кофе. И еще чуть-чуть. Когда Дивонский нагнулся к рюкзаку, очки дополненной реальности упали и пропали. Платон шарил по песчаному полу своего укрытия и никак не мог нащупать девайс, хотя все пространство было около 4 квадратных метров, не больше. Когда он поднял голову, то увидел, что от входа в курган тянутся лучи солнца и красиво рассеиваются в поднятой пыли. Дождь закончился. Платон упаковал свои вещи. На очки решил махнуть рукой, поднялся по ступеням. Снаружи был теплый летний вечер, свежий воздух, лужи клоунский нос предзакатного солнца над горизонтом, вбитые кулышки палатки недалеко от входа и ровная стежка геологических меток на травяном шатре кургана, ползущая к вершине. Ничего не изменилось. Часы пошли. Компас перестал биться в конвульсиях, но сломался. Восток у него теперь был аккурат в стороне запада, где сейчас готовилось приземлиться солнце. Видимо, временное помешательство приборов действительно случилось из-за грозы. Нужно было возвращаться к машине. Маршрут Платон помнил хорошо. Вряд ли на обратном пути притаилась кротовая нора в прошлое или будущее. Эксперимент Арката Ли официально провалился. Вот Платон пошел налево от входа, обогнул курган, оказался на краю опушки, нащупал тропинку в бор. По мере продвижения вглубь, деревья начали расти гуще и образовали сень. Вот несколько потемнело под сплошными кронами деревьев, а вот, и это изрядно удивило Дивонского, стали попадаться лежащие в лужах на тропинке дроны. Это были дроны старой модели, с 2040 года таких не производили. Величиной с ладонь, в то время как современные квадрокоптеры имели размер около 3 см, немногим больше вложенный внутрь пули. Каиса тех годов, еще не Каиса-2, а первая версия, не прятала дронов в укрытие, поэтому они часто разбивались порывами шквального ветра или сталкивались с препятствиями из-за помех, вызванных молниями и плохой видимостью. Должно быть, местное правительство использовало еще старые резервы техники наблюдения и информирования. Это было хорошим объяснением, но Платон все равно начал нервничать. Он сделал привал, чтобы проверить, не восстановилась ли работа ноутбука или мобильного. Не восстановилась. И тут из чаще послышался дикий вой, не похожий на вой ни одного животного. Не помня себя, Дивонский побежал со всех ног по тропинке. Вой повторился, но уже тише. Десять минут спустя Платон выдохся. Раскрасневшись, он стоял и переводил дух, оперевшись на толстый сосновый пень. Кажется, его никто не преследовал. Рюкзак совсем содержимым остался на месте привала. Было очень досадно, но возвращаться Дивонский не отважился бы ни за что. «Вой, может, это вообще какое-нибудь дерево упало? Мало ли, в лесу звуков больше не повторялся». Платон прибавил шагу. Он совсем вымотался, промок под дождем, прошел почти 10 километров, испугался странного воя, долго бежал, потерял очки, рюкзак. Еще и дроны эти дурацкие старые повсюду валяются. При этом новых наблюдалок после грозы не встретилось ни одной. Как будто и впрямь попал в прошлое. Понятно, что это все самовнушение, и вообще затея изначально дурацкая была. Пошел на поводу у каких-то уфологов. А аркад этот, вдруг всплыл воспоминание. вообще когда-то сидел в местах не столь отдаленных. Не удивило бы, если за мошенничество. Платон по приезде напишет на них жалобу «Уж будьте добры!» и лично проконтролирует поставку в Сандовский район большой партии новых дронов, а то старый парк наблюдательной техники — это же позор! Платон вышел из сбора и только сейчас заметил, что солнце как будто стало ярче. Оно больше не было закатным, оно поднималось. Странно. Часы показывали начало восьмого, но вряд ли они шли корректно. Стрелки стояли как минимум все время, пока Дивонский сидел в кургане. А может, они тоже сошли с ума, как компас? Нужно было возвращаться к исходной точке, успокоить ФСБшника, загрузиться в машину, узнать верное время и домой, принять душ, поваляться. Платон старался сосредоточиться на шагах и на щедрых командировочных. Это помогало сдерживать необъяснимую тревогу до той поры, пока Дивонский спустя без малого час не вернулся к исходной точке. Ни патриота, ни ФСБшника с бровями. Солнце, кажется, совсем передумало садиться и пропускать такое шоу. Висело еще выше, слепило Платона зайчиками, щекотало нос и смеялось в лицо. Подлетел чудом уцелевший дрон старой модели, направил объективчик на Платона. «Чтоб вас, черти, драли!» — крикнул ему Дивонский.